лицу было видно. От этого намерения его уже ничто не удержит. Похоже, уединение и спокойствие несколько уже приелись в директорской домработнице, потому что встретила она нас с распростертыми объятиями. В нашем распоряжении оказался весь домик, комнаты для нас уже были приготовлены. Видимо, наш приезд и в самом деле обрадовал истасковавшуюся по людям женщину.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 Немного переборщила. Та, на которой мы тряслись, сейчас вряд ли вообще заслуживает название дороги. Скорее всего, это была туристическая тропа для пеших маршрутов. А может, высохшее русло ручья или еще что. Во всяком случае, бедная машина с трудом преодолевала выбойны и ухабы. Но вот мы выбрались на возвышенное место, и я вздохнула с облегчением, ибо дальше путь лежал по горизонтальной местности. Рада вскоре выяснилось, что весь он усеян камнями разных размеров, некоторые из которых поросли травой, и сельская дорога ложилась под колеса машины невысокими поперечными волнами. Мы ползли со скоростью в двадцать километров в час».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 и ни одной живой души вокруг. Зато из леса выскочила серна, недовольно посмотрела на нас и не спеша удалилась. Я встревожилась. Наверняка нет здесь дорог, и придется возвращаться тем же волнистым путем. Интересно, куда ведь мы заехали? амуля смотри по карте, где мы. — Как это где? — удивилась мамуля. — Ясно. В столовых горах. Посмотрела в карту и совершенно счастливая подтвердила. Да, так и есть, столовые горы. Вот написано. Хорошо. Пусть столовые. Но куда мы едем? Как куда? Опять удивилась мамуля. Ты же сама сказала. В Кудову. Боже милости вы. Как я хочу туда приехать. А вот куда заехала? Я совсем не уверена, что эта дорога нас куда-то выведет. Да и дорога ли это? Тоже не уверена. «Не страшно! Здесь расчудесно!» — блаженным голосом заявила Тереза. «Остановись на минутку, давайте выйдем, разомнемся!» Я послушно остановилась, не заглушая мотор, а Тереза принялась выталкивать из машины отца, чтобы выйти самой, приговаривая. «Какая красота! Давайте тут задержимся, давайте погуляем по лесу!»